Олег Сапфир Идеальный мир для социопата. Книга 1. Глава 1. Ну, со скрипучей болью в затылке. Сука. Сколько же я вчера выпил? И почему мне так плохо? В голове раздавался дикий и настойчивый стук, который никак не прекращался и всеми силами пытался то ли добить меня, то ли взбесить. С трудом дотянулся до бутылки с тёплой водой и, не обращая внимания на противный вкус, залпом опустошил эти поллитра. Вот это, блядь, бодун. Глядя в пустоту, И пытаюсь согнать глюки, простонал бедный я. Давно у меня таких бодунов не было, и это очень странно, ведь я вчера не пил. Самое паршивое, что белка не собиралась меня покидать. Перед глазами плыли непонятные символы и цифры. Глюки прочь, я вас не звал, попытался отшутиться. А вдруг и взаправду угадаю кодовое слово, и они оставят меня в покое, отправившись к соседу, который давно уже приручил таких дивных созданий, в их через день. Болеин Ещё и этот противный стук в голове. Стоп. Или это не в голове? С трудом повернул её в сторону коридора. Точно, это стучат в дверь и, кажется, ногами грохот стоит не слабый. Ясно. Всё-таки один из соседей допился и пытается вскрыть мою берлогу. Фиг ему нарыло. Я ещё в прошлом году поставил бронированную дверь от таких дятлов. С трудом вставая и пошатываясь, направился к многострадальной двери. Такое поведение здесь не в новинку. Мою дверь уже не раз пытались выломать. Однажды перепивший сосед топором в неё сломал и грозился засудить меня за порчу имущества, а потом из за избиения, когда я надавал ему по шапке и слегка по шее. Плохо. В нынешнем состоянии я скорее сам отхвачу, чем успокою буйного. Да уйдите вы долбаные глюки. Меня что? матрицу затягивает. Откуда взялись эти странные цифры? После моих слов цифры стали пропадать. И Я уже обрадовался, что нормальный и не придётся звонить белым халатам, как они появились вновь, приведя с собой подругу. Добро пожаловать в систему. Ваш мир больше не станет прежним. Развивайтесь или умрите. Все функции системы отныне разблокированы. Это всё, я увидел, а потом и услышал, сказанное безжизненным роботизированным голосом. Всё, пипец котёнку. Я сошёл с ума. После этого меня стало мутить ещё сильнее. Однако надпись пропала. Может, у меня есть ещё шанс? Да сколько можно стучать, сука? заорал я, и скривился от боли. Сейчас я тебе настучу по голове, урод. На нервах рванул к двери и резко открыл её. А! Бесец дяди Гриши. Его, кажется, покусали белки, о чём свидетельствовал его внешний вид. То, что когда-то было человеком, сейчас натурально ходячий труп с кровавыми глазами и разбитым лбом после ударов об мою дверь. Это тело попёрло на меня. Пошёл нахер. Не понимая, что делаю. Со всей своей дури захлопнул 130-килограммовую дверь, от чего мой бывший сосед научился летать задом наперёд. Вот это меня плющит, была первая мысль. Хотя нет. Соседа, кажется, плющит сильнее. Поздравляем с первым убийством. Вы первый выживший в своём мире, совершивший убийство заражённого после объявления о начале действий. Вы достойны награды. Шкатулка уникального качества. Под моими ногами произошёл лёгкий хлопок, и я, опустив голову, увидел шкатулку, по которой пробегали две заметные золотые искорки. «Такого ведь быть не может, начало доходить до меня. Статус? Не веря, что получится, пробормотал себе под нос. «Пипец. получилось. Перед глазами появились новые надписи. Они были такими: Имя: Игорь Варгов. Уровень: Один. Навыки: отсутствуют» инвентарь 2 килограмма. вместимость. И как это всё понять, а? Меня что в игру закинуло, а может игру в меня? Стоп. Знаю, телевизор. Хватаю шкатулку. а как же без него? Всё-таки, кажется, лут, и бегу к старому телевизору, который должен мне показать, в чём тут дело. Думаю, если в мире сейчас творится неизвестно что, то телевизор прояснит ситуацию. Первый канал без сигнала. Второй тоже. За ним третий, и так до десятого, или На десятом был сигнал, но какой? Шум, крики, чавкающие звуки от пожираемой плоти. Камера лежала на боку, а её объектив был направлен на тело девушки репортера которую поедал её оператор. «Весело, однако, выключил телевизор и крепко задумался. И что мне теперь делать? Грусть и тоска стали охватывать меня. У меня из продуктов практически ничего не осталось, как и денег на них. Хотя деньги сейчас уже не актуальны. Вылезла на моё лицо улыбки. Кажется, бедность ушла теперь на второй план. Так. Надо разбираться по ходу дела. А первым у меня стоит вопрос со шкатулкой. Принёс внимательно её осматривать, крутя в руках. Обычная шкатулка из непонятного материала, на вид выглядит дорого. В игры я не играл практически, а вот книги читал и примерно понимаю, что делать. А, нет, не понимаю. Шкатулка не хотела открываться. Может, тебя молотком ударить? Нет? Ладно, живи. Да и нет у меня молотка, жаль. Нужная вещь при зомби-апокалипсисе. Наверное, нужнее будет ручной пулемёт. Правда, к нему ещё надо переносной автоматический завод боеприпасов. Откройся, произнёс я строго, смотря на шкатулку, думая, где бы взять болгарку. Хм, сработало. Вот она, великая сила мысли о болгарке, которую я никогда в руках и не держал. Вами было получено: навык невидимость десятого уровня. Шкатулка открылась, заглянул внутрь и увидел карточку, похожую на обычную игровую карту, только не пластиковую, а сам не знаю какую. Это точно книга? Ладно, сейчас посмотрим. Протянул свои руки к карточке, вытащил её из шкатулки, как вдруг она с глухим хлопком пуф превратилась в книгу. Хм, почесал голову. Наверное, я должен как-то изучить её для получения навыка. Точно, должно быть так. Мне ведь не нужно будет учиться по ней, ведь так? Или надо? Но в ответ тишина. Вот очень интересно, от кого я ожидал услышать ответ. Покрутил в руках книгу, как и до этого шкатулку. Ничего нового не увидел. Пытался раскрыть её и вдруг увидел надпись перед глазами. Желаете изучить навык невидимость? Да? Нет? Ну да, а как же может быть иначе? Не понял я такой тупости. Как можно отказаться от невидимости? Вами был изучен навык невидимость десятый уровень. Круто, обрадовался я, думая, что делать дальше. Призвал статус и там, в графе навыков, красовалась невидимость. Отлично. А как теперь мне о ней узнать информацию? Ну да. Как же это можно сделать? Иронично улыбнулся. Сфокусировал свой взгляд на навыки и громко гаркнул. Информация. Информация недоступна на текущем уровне. Вы можете просмотреть информацию с помощью навыка оценка. Круто, рассмеялся я, и иронично напомнил системе, что такого навыка у меня нет. В Следующий час я пытался разобраться со всем этим бредом. Однако должен заметить, достаточно весёлым бредом. За окном визжала сигнализация и всё реже люди. Больше всего было слышно утробных рычаний. Жил я на третьем этаже и особо не переживал, что в окно может залезть одна из туарий. Методом проб и экспериментов я узнал, что могу вызвать на данный момент два окна Статус и инвентарь. Не было у меня полоски жизни или маны и прочей игровой лабуды. Инвентарь был интересный, но странный. Я мог поместить туда двухметровую картину, но не мог 12-килограммовую гирю. По всей видимости, мой лимит 2 килограмма, как и написала система, а вот размер предмета не важен. О, пиздец с бабезини, констатировал факт, услышав, что крики у соседки сверху прекратились. Такие и надо. Старая ведьма, которая любила усложнять всем жизнь. Сколько раз она вызывала на соседей ментов по глупым причинам, типа они украли у неё тысяч или затопили, не сосчитать. Первых пару раз доблестная полиция велась на её звонки, а потом забила на бабку, как и сейчас, наверное, зомби забили её. А может, и не зомби, а её сосед Николай, которому она по вредности поцарапала машину, ещё понял, как работает навык невидимости. Надо просто отдать мысленный приказ на активацию и готово. Я себя вижу хорошо, а вот зеркало меня уже не видит. Попробовал испытать навык и столкнулся с дверным косяком. Невидимость не спала с меня, продолжая прикрывать меня. Даже иголкой палец уколол, подумав, что она может открыть невидимость, однако и тут всё было гладкое. Раз так, то отлично, теперь можно сходить на разведку, не боясь за себя. На кухне выбрал самый длинный нож и направился в коридор, прямиком к одной двери. Чтобы не рисковать, вначале прислонил ухо к двери и прислушался. Шум есть, однако он далеко. Аккуратно открываю дверь и кроме зомби больше никого не вижу. Опа. А это что? Моё лицо расцвело в весёлой улыбке. Рядом с трупом лежала серая коробка, сантиметров двадцать в длину и ширину. А это оказывается мой лут, который я честно заработал и забыл забрать. Ещё раз огляделся и спокойно подошёл к коробке. Открывать её на лестничной клетке было глупо, и я пошёл назад в квартиру. Уже дома решил провести ещё один эксперимент. Взял коробку и в статусе невидимости поднёс её к зеркалу. Как результат, она тоже оказалась невидимой. А это уже интересно. Поставил коробку на стол и отдал мысленную команду ей открыться. Хм. В этот раз нет карточек. В коробке лежала пачка гречки, банка оливок и полпачки сигарет. Кажется, система поняла, что еды у меня не густо, и решила подкинуть мне плюшку. Только почему сигарет всего полпачки? Система зажала. Пошёл варить гречку. Так уж вышло, что из еды в доме у меня оставалась лишь пара пачек лапши, которую даже китайцы по брезгу есть, а нормальные запасы давно закончились. Их я доел ещё несколько дней назад. Денег, как и работы, у меня не было. За последние полгода я лишился всего, вместе с желанием жить. Сперва меня подставили на соревнованиях, исключили из ассоциации спорта и выгнали с позором. Потом меня попёрли с работы за выдуманную причину. Догадываюсь, что мой тренер, который подставил меня, решил напакостить. Слишком грязно мы с ним расстались, старый ублюдок. Выходит, что апокалипсис это не так уж и плохо. Он хотя бы сделает мою скучную жизнь немного веселее. Однако я понимал, что не всё так просто. Если зомби начнут сутками ломать мою дверь, То рано или поздно у них это получится. Кроме зомби, есть ещё существа и похуже это люди. Я получила системы интересный навык, за что и плюсик в карму от меня. Но другие люди тоже получат её подарки и начнут устанавливать свои порядки. Дело в том, что я живу в человеческом муравейнике. 30 этажей вверх, 5 под землёй, и всё это растягивается на 2 километра в ширину. Могу предположить, что всякие уроды уже начали сбиваться в кучи и думать, как поймать других. Это значит, что мне надо становиться достаточно сильным, чтобы опередить их. Если с зомби падает лут, то мне надо убивать их и много, ради еды и, возможно, ради оружия с навыками. От этих мыслей меня отвлёк душераздирающий крик под окном. Глянул, что там творится, и скривился. Твари загнали очередного бедолагу под окна и сейчас раздирали его. Человек затих, наверное, умер. А Эти твари орали как резанные, из-за чего к ним начали сбегаться другие. «Чё ты "Чёртёж, Захлопнись!» — крикнул ему. "И так голова болит, а ещё они тут шумят". На мою просьбу один из них принялся рычать ещё громче, от чего я пришёл в ярость. "Пиздец тебе!" психанул и полез в шкаф. "Ну что за сраницы? Будешь ещё орать?" Я высунулся из окна и прицелился в крикуна из своего лука. Тварь не прекрачала орать. Мне это не нравилось всё больше и больше. По окнами уже столпилось не меньше сотни зомби. Дети, старики и девушки, кого здесь только не было. Стрела попала прямо туда, куда и целился, точно между глаз, моментально убив того. Зомбарь за и завалился на спину, но его место тут же занял другой, но в этот раз не крикун. Наверное, поумнее будет. Когда зомби падал, я успел заметить, как рядом с ним появилась коробка, которую мне не суждено забрать. А вот сейчас обидно было. Минус стрела. И лёд в пролёте. Я только что осознанно убил человека, который стал монстром. Моя рука не дрогнула, и при этом не было никаких переживаний или терзаний совести. Может, причина в том, что я людей не особо люблю? А может, всё дело в том, что я занимался спортивной стрельбой из лука с 10 и до сегодняшних 25 лет? Без хвостаства могу признаться, что в стрельбе я лучше и практически не промахиваюсь. Если бы не бедность, мог бы даже подумать о поездке на олимпиаду. Однако мне не дали возможности победить на государственном чемпионате. Виктор Павлович, мудак такой, мой тренер, продался гнида, подкинув мне пакет с допингом, а сам пошёл к судьям и написал на меня жалобу. я в жизни не видел допинга, хотя бы по той причине, что это мне не по карману. Меня сняли со скандалом с финала, все призовые места раздали своим, которые потом с презрением и ухмылками смотрели на меня. Их взгляды я запомню навсегда. Один из них в глаза мне сказал: "Знай своё место, червь. Продался ты, Виктор Павлович, и ученика вместе с его светлым будущим продал. Надеюсь, тебя уже сожрали, а иначе я найду тебя, и тогда мне ничего не помешает восстановить справедливость. Застрелю из лука". Как же это будет символично. Наверное, тогда я умерла окончательно моя любовь к людям. Я мог простить многое, Даже тогда, когда обманули мою бабку, и она обменяла нормальную квартиру в центре города на этот шлак, мне было плевать, что не знал своих родителей, которые по словам бабки принесли меня двухлетнего к ней, заявив, что у них нет ни желания, ни времени на ребёнка. При этом сказали ей, что если я и ей не нужен, то пусть сдаст меня в детский дом и всё. Так я их больше никогда и не видел. Родители даже фамилию мне свою не удосужились дать. Бабуля записала меня на фамилию своего мужа, моего деда Ивана Варгова. От таких мыслей и воспоминаний мне захотелось пойти и убить парочку зомби. Но сначала гречка. Гречка без масла была безвкусной, но она была, и за это я был уже благодарен системе, которая дала мне пищу. Оливки тоже ушли полностью. Победов вышел на балкон и закурил под крики зомби. Потом выкинул окурок, попав прямиком в макушку зомби бабе и пошёл собираться. Во всех фильмах про зомби люди одевали мотозащиту, брали биту и шли крушить гнилые черепки. Моя ситуация была иной. Защиты нет, как нет и мотоцикла, и даже велосипеда. Бита сломалась об голову одного гопника месяца три назад. А черепушки зомби совсем не вылили дряхлыми или гнилыми. И десять мне понадобилось для принятия решения и составления плана. Поставил свой лук в коридоре, потом вряд сложил два десятка стрел для быстрого доступа к ним. Бегать по этажам и отстреливать зомби было опасно, как минимум, они могут зажать с двух сторон. Открыл входную дверь и выглянул. Никого не видно. Вышел на лестничную клетку, набрал полную грудь воздуха и громко свистнул, давая понять ходячим трупам, где я нахожусь. Кажется, мой план сработал, судя по громкому топоту, доносящемуся снизу и сверху. Главное, чтобы их было не слишком много, а то мои стрелы не бесконечны. Да и ломаются они быстро, когда вонзаются не в мягкий пенопласт сам зашёл в квартиру и закрыл дверь на цепочку таким образом, чтобы открытая осталась щель не больше 10 сантиметров. Зомби пёрли и пёрли, даже не думая заканчиваться. Они падали, вставали и снова шли, топтались по головам своей же не видя препятствий. Вот первый из них догадался, откуда пахнет вкусным человеком, и попытался ухватить меня своей кривой рукой, просовывая её в щель, при этом сдирая жуткую на вид кожу с руки. Теперь я могу рассмотреть их поближе то, что цепочка не выдержит, я не боялся. Она была толстой, как для амбарного замка. Её я купил после того, как бушующие соседи снесли мне дверь вместе с хилой цепочки в прошлом году. Так уж вышло, что на первых этажах здесь жила лишь нищая считая алкаши. Те, кто был при деньгах, поселились на самых высоких этажах. Зомби совершенно не были похожи на тех, кого я раньше видел в фильмах. Они не были медлительными и с пустым взглядом Эти конкретно понимали, что хотят, и судя по кровавой слизне в перемёржку с пеной, хотели меня. Первый зритель, который протянул свои руки ко мне, разглядывая как диковину и вкусную зверюшку, получил стрелу в глаз. За ним второй, третий и так до пятого. На шестом зомби стрела ушла в сторону и застряла в стене. Стрелять в подвижные цели труднее, чем в статичной мишени. Сзади его неудачно толкнули его зомби-товарищи, и он упал мордой прямо в щель, застряв там а стрела прошла над его головой. Плохо. У меня спортивные стрелы, они ломаются от удара в стену. Вот были бы у меня застрённые для охоты, дела пошли совсем по-другому. Заметил небольшую коробочку, которая появилась прямо у двери. Отлично, как раз пролезает в щелочку. Вихрем метнулся за черенком от швабры и затянул её в квартиру. Коробка была небольшая, красного цвета, по форме такая же, как и серая. Недолго думая, решил открыть её и разочаровался. В ней лежали патроны. Лучнику выпали патроны. Лучнику. Много ума не надо, чтобы понять, что мне досталось 12 штук 5.56 мм и 15 штук 9 мм. Кидаться мне ими в них или как? Ладно, плевать. Отмахнулся от такой шутки судьбы или системы и пошёл дальше отстреливать тварей. Целился и стрелял я аккуратно, не желая терять стрелы. Плохо было только то, что не видно, сколько там ещё осталось зомби. Казалось, что их поток заканчивается где-то на первом этаже. У меня стала просыпаться смутная догадка, что какой-то олень забыл закрыть входные двери в подвест и слил код зомбарям. Слишком много их было, и поток не прекращался. После двадцатой стрелы до меня наконец-то начала доходить вся тщетность моих стараний. На двадцать пятом убитом я уже переживал за свои стрелы, которых у меня осталось ещё столько же, и всё. Однако произошло и нечто интересное. Вы получили второй уровень. Ваше тело стало сильнее. Хм. А это уже интересно. И даже очень. Правда, времени на проверку своих сил пока не было. Значит, я получаю не только шкатулки и коробки, но и ещё и способности, которые должны сделать меня сверхчеловеком. Окрылённый такой новостью, продолжают стрелять лезущих ко мне зомби. Как мне показалось, натягивать тетиву действительно стало как-то полегче, хотя и раньше не составляло особого труда для меня. После очередного выстрела в глаз зомби я встал, оперся на комод в коридоре и случайно задел вазу. Ваза упала на пол и разлетелась на мелкие осколки. А зомби с новой силой стали пытаться пролезть через маленькую щель, громыхая по двери с удвоенным напором. Звук. Их очень привлекает звук. Выход что огнестрел здесь не так уж и эффективен, скорее даже опасен. Каждый выстрел приманивает к тебе новых противников и даёт всем в округе людям понять, где ты. Нафиг огнестрел!» — решил для себя, что надо найти ещё стрел. У меня затеплилась маленькая надежда, что в ящиках от системы могут быть стрелы, а значит, надо убить как можно больше зомби. Вскоре отстреливать зомбарей стало невозможно из-за того, что под дверью их лежала целая гора и полностью перекрывала обзор. А я почему-то считал, что смогу отстрелять их и забрать свои трофеи. Огорчённый и уставший за сегодняшний день, я закрыл входную дверь И пошёл на кухню. Там присел за стол, размышляя, как жить дальше. Весь вечер я занимался подготовкой к завтрашнему дню, осматривая то, что может мне пригодиться. Вот зачем мне сейчас коллекция музыкальных дисков и детские вещи, которые непонятно зачем лежали в шкафу? Всё ненужное я просто и без затеи выбросил в окно. Не хотелось, сейчас нужды в попыхах искать нужную вещь, натыкаясь на бесполезный мусор.